Глава 23. Оказывается, транспорт лесника стоял в небольшом гараже, который я сразу не заметил. Дядя Егор выкатил темно-зеленый квадроцикл, который блестел на солнце чистым пластиком. Глядя на четырехколесный агрегат, не верилось, что на нем уже катались. Выглядел он как новый. Даже колеса блестели чем-то черным. Нравится? спросил он. Судя по его лицу, он и сам был в восторге от него. «Классный! Просто бомба!» Честно сказал я, раздумывая над тем, что и мне не помешало бы себе такой прикупить. Как я раньше не подумал об этом. Он как раз двухместный, с багажником. Самый подходящий вариант для моих путешествий по всяким интересным местам. В некоторых случаях он даже поинтереснее Лешкиного внедорожника будет. На его огромной махине не везде проедешь, а этот небольшой, маневренный, Жаль только, что мест всего два. Но это ничего. Не так уж и часто я с большой компанией куда-то выбираюсь. Решено. Как только вернусь в Белозерск, сразу же займусь поиском подходящего варианта. Я думаю, Лазареву он понравится. Здесь же с ветерком можно рассекать, как на мопеде. Класс! О, боги! Ему уже и мопеда мало, — простонал Дориан. Ты меня в гроб загонишь своими причудами. Дядя Егор, «Это у всех лесников такие?» — спросил я, проигнорировав жалобы Мора. «Вообще-то я не просто лесник, а лесничий», — ответил он. «Чуть постарше чьи нам обычных лесников буду. Вот время от времени проверяю их участки на этом агрегате. А так вообще, да. В этом году министерство расщедрилось, и 10 штук таких красавцев нам выдали». Он с любовью провел по темно-зеленому борту. «Очень они нас выручают. Даже не знаю». «Как мы раньше без них обходились?» «Ну что смотришь, историк-любитель?» Ставь клетку со своим вороном в багажник и залезая на борт!» Пока я устраивался на заднем сиденье, дядя Егор закрыл лесничество и повесил табличку «Буду через два часа». Затем завел квадроцикл, и мы помчались вперед. «Сказать, что поездка меня впечатлила, это значит ничего не сказать». Пока ехали по обычной дороге, я был в полном восторге, а вот потом... Потом мы орали с Дорианом от страха в один голос. Единственное, чем я хоть немного спасался, закрывал глаза в особо опасные моменты. Похоже, про то, что он редко из кабинета выбирался, лесничий нам соврал. Судя по тому, как лихо он мчался по лесу, петляя между деревьями, местность он знал довольно неплохо. Вот только я к этому никак не мог привыкнуть. Мне все время казалось, что еще минута, и мы расшибемся в лепешку об очередное дерево. Но каждый раз опасность миновала, и дядя Егор каким-то чудом объезжал его. Несколько раз я ловил себя на мысли, что пойти сюда пешком, возможно, было не такой уж и плохой идеей. Так, по крайней мере, у нас был хоть какой-то шанс выжить. Мы ехали всего минут сорок, которые растянулись для меня на несколько часов. Когда лесничий, наконец, остановил квадроцикл, Я еще пару минут приходил в себя и не верил, что все обошлось. «Вот видишь, мой мальчик, теперь ты понял, как мне приходится страдать, когда ты гоняешь на своем мопеде». Дориан решил воспользоваться моментом и попробовал надавить на жалость. «Нашел, что сравнивать», — сказал я и потер отбитую задницу. «Это с непривычки», — сказал дядя Егор, глядя на меня. «Постепенно к этому привыкнешь». забился в клетке Корвин который явно требовал, чтобы его немедленно выпустили. Я раскрыл клетку, помог ему выбраться из нее, и как только он оказался на свободе, не раздумывая взмахнул крыльями и улетел. «Пусть погуляет немного», — сказал я, глядя на удивленное лицо лесничего. «Не боишься, что совсем улетит?» — спросил он. «Вороны не такие, с характером». «Нет, этот не улетит», — покачал я головой и посмотрел по сторонам. «Это мы приехали уже?» — Что-то никаких курганов я здесь не вижу. — Они там, чуть дальше, — махнул рукой дядя Егор. — На квадроцикле нам туда не добраться? Так что пойдем пешком. Не оставай, смотри под ноги внимательно. Запросто можно перецепиться за что-нибудь. Он сделал несколько шагов вперед, затем вдруг остановился и повернулся ко мне. — Насчет диких животных я не шутил. Шипа звери мы с тобой здесь вряд ли встретим, но вот медведя вполне. «Так что, если услышишь подозрительный шум, сразу дай мне знать». «Угу», — пообещал я, и он потопал дальше. Идти, правда, было нелегко. Лес здесь стоял просто сплошной стеной. Ветки то и дело цеплялись за одежду, как будто всеми силами пытались не пустить меня дальше. Когда мы прошли метров двести, мое лицо невольно растянулось в улыбке. Я почувствовал присутствие темной энергии. Покалывания поначалу были слабыми, но с каждым шагом они становились все сильнее и сильнее. Вскоре появился и первый курган, о котором говорил Лесничий. — Вот он, — сказал Лесничий, махнув в сторону довольно крутого возвышения, которое отчетливо виднелось среди деревьев. — Там за ним еще парочка таких есть. Раньше ведь могилы для особо знатных в виде курганов делали, сам знаешь. Так что, может быть, под одним из них и лежит твой князь. «Дядя Егор, можно я сам здесь похожу немного?» «Только не очень долго. Мне хоть и интересно с тобой по лесу бродить, но целый день прогулять я себе позволить не могу». «Хорошо, я быстро», — пообещал я и занялся делом. Все три кургана были примерно одинаковыми по размеру. и Энергии здесь было столько, что определить, какой из них мне нужен, было крайне проблематично. Везде деревья, кусты всякие. Куда тут смотреть, что искать? ну «Ну, наконец-то! А я-то все думаю, куда он запропастился!» Корвин расположился на дереве возле самого последнего кургана. Он был самым маленьким из всех, поэтому я на него не возлагал больших надежд. Я смотрел самым первым. Странно. Вроде бы ничего интересного я там не увидел. Что там нашел мой ворон? Я вновь походил вокруг кургана и снова не увидел ничего, что могло бы выглядеть как вход внутрь хотя теперь мне начало казаться, что именно от него исходил самый сильный поток энергии. Когда я сделал полный круг и ничего не нашел, Корвин перелетел с ветки на вершину кургана и начал оттуда громко каркать. — По-моему, он намекает, что нужно лезть к нему, — сказал Дориан, как будто я сам этого не понимал. — Ты, как всегда, прямо капитан очевидность. Легко сказать «лезть к нему». Ты Видишь, какой там кустарник? — Конечно. Ты не переживай, я тебя буду подбадривать, пока будешь через него пробираться. Здорово. Эх, прощайте мои брюки с рубашкой. Правильно, дед говорит, с такой чистотой, как я рву одежду, мне ее нужно по спецзаказу шить, например, из брезента. Оно и практичнее будет, комары не кусают, мошкара лесная не достает. Дориан не соврал. Все время, пока я продирался сквозь высокие колючие кусты, Он рассказывал мне какую-то героическую историю из своего прошлого. У него таких было много припасено. Конкретно в этой было про то, как ему однажды пришлось в одиночку сражаться против целой армии орков, во главе которой было несколько орочих шаманов. Вот это было и правда нелегко, по сравнению с прогулкой по кустам. Ну да, со стороны оно, может быть, и выглядело не очень героически. Но вот на самом деле мне было очень нелегко. Особенно после того, как несколько длиннющих шипов впились в меня так, что я с трудом их выковырил из тела, гадские растения. Мне оставалось совсем немного до докормлено, когда у меня вдруг земля ушла из-под ног. Я ударился ногами обо что-то твердое. Хорошо, хоть недолго летел, так и без ног можно остаться. Максим, ты где?» — услышал я взволнованный крик лесничего. «Вообще под землю я ушел по плечи» но из-за высокого кустарника ему меня вообще не было видно. «Все нормально! Тут за кочку зацепился!» — крикнул я и помахал рукой. Затем активировал светящийся огонек и посмотрел, на что это я такой упал. Похоже на плиту. Я побуцал ногой землю вокруг плиты, и она начала осыпаться куда-то вниз. Ух ты! Так это не просто плита, а какая-то ступенька. Рядом с ней появилось пустое место, а там внизу еще одна такая же ступенька. — Я тебя поздравляю, мой мальчик. Это похоже на то, что нам нужно. — Погоди. Давай еще на одну спустимся. Вдруг нам что-то интересное. — Макс, ты мне обещал, что не будешь делать глупостей. Не заставляй меня думать, что ты внезапно отупел. — Ладно, ладно, не начинай. Я с сожалением посмотрел внутрь появившейся внизу дыры и вздохнул. — Что же, придется вернуться сюда через неделю. Во всяком случае, самое главное я сделал. Нашел последнее место, и скоро вороний амулет будет в сборе. Так-то, если уж по правде, не ты его нашел, а Корвин. Вообще без разницы. Вот вечно ты пристаешь со всякими глупостями. Давай лучше выбираться из этой ямы. По-моему, мне под рубашку какой-то червяк залез. Обратная поездка в лесничество показалась мне уже не такой страшной я еще сильнее укрепился в мысли, что я просто нуждаюсь в квадроцикле. На прощание дядя Егор сказал, что если снова возникнет необходимость в поездке к курганам, то я могу рассчитывать на него, даже если я прикачу сюда с какой-нибудь археологической группой. Мне показалось, ему понравилась мысль о том, что в его лесных владениях может скрываться какая-то историческая тайна. «По правде говоря, так оно и было». Но я же не буду рассказывать ему о том, что мы нашли секретный курган, в котором хранится последняя часть мощного артефакта. К тому моменту, когда я вернулся в Рязань, был уже глубокий вечер. У меня была идея сегодня же уехать в Москву, чтобы завтра не терять половину дня на дорогу. Но немного поразмыслив, я решил остаться в гостинице до утра. За день так вымотался, что не было сил на новую поездку. Зато утром я проснулся, как свежий огурчик. Корвин поначалу вновь попробовал взяться за старое, но когда я ему клятвенно пообещал вернуться сюда, как только мне изготовят новую броню, сразу успокоился. За то время, которое мы провели с ним вместе, ворон уже успел привыкнуть к тому, что я держу свои обещания, и лишь в самом крайнем случае не исполняю их. В Москву я ехал в отличном настроении, а молчаливый водитель сделал его еще лучше. В прошлый раз мне повезло меньше. Таксист, который меня вез, постоянно пытался заговорить со мной, отвлекая от собственных мыслей. Порадовав родителей своим приездом, я немного отдохнул, а к ужину поехал к Нарышкиным. В гости к князю приехал Жемчужников и привез какие-то свежие новости из Белозерска. — Но ты даешь, Темников! — удивленно воскликнул дядя Игнат при виде меня. — Я тебя меньше месяца не видел. А ты вымыхал почти на пол головы. Ты что, какой-то секретный эликсир Раста с Тимофеем Игоревичем разработал? Сам удивляюсь, — ответил я. Наверное, нужно есть поменьше. Вот только в этот вечер меньше никак не получилось. У Нарышкиных всегда любили хорошо покушать, поэтому стол ломился от самых разнообразных блюд. Как тут удержаться, когда со всех сторон такие ароматы идут? На этот раз даже Лешкин брат в гости пожаловал что при его занятости случалось нечасто. Княжич все время жаловался, что видит брата пару раз в год, один из которых — новогоднее торжество, когда собирается вся семья. В этот раз Иван тоже долго не задерживался и уехал практически сразу после ужина. Как раз после этого мы вчетвером и разместились в рабочем кабинете Лешкиного отца. Пришел черед мужских разговоров, которым было не место за столом. «Николай Федорович уже об этом знает, а вам, ребята, я рад сообщить, что очень скоро ваши лавки переедут в новое место». Барон взял паузу, бросив взгляд на улыбающегося князя. «Мне удалось договориться с господином Паровозовым насчет волшебного базара. Совсем скоро весь второй этаж будет нашим». «Ого! Вот это была классная новость! Волшебный базар был самым большим торговым комплексом в Мороке». Там находились лучшие мастерские и лавки с самыми дорогими товарами. Одно нахождение там сразу переводило тебя в разряд лучших и позволяло торговать своим товаром намного дороже. — Что смотрите на меня круглыми глазами? — усмехнулся Жемчужников. — Только не спрашивайте, как мне это удалось. Пришлось оказать господину Паровозову парочку мелких уснуг, которые он считал довольно крупными. — Так хорошо, что у нас есть свой... Призрачный отряд. «Весь второй этаж?» Наконец пришел в себя княжечко. «Так там место хоть конные скачки устраивай. У нас товара столько нет». «Вот вам и хороший повод подумать еще над каким-нибудь бизнесом», сказал князь. «Кстати, Максим, если хочешь, можешь предложить Лазаревым тоже перебраться поближе к нам. Я думаю, мы найдем для них местечко. Да это будет интересно всем». Они ведь практически не торгуют артефактами, а мы, наоборот, сможем увеличить ассортимент. Он замолчал ненадолго, пока наливал коньяк себе и барону, а затем продолжил. Когда они разместятся в волшебном базаре, то смогут почти вдвое поднять цены на свои услуги. Разумеется, это не будет касаться нас. Думаю, старик Лазарев достаточно умен, чтобы дать нам дополнительную скидку на наши заказы, которых станет намного больше. Николай Федорович чокнулся бокалами с Жемчужниковым и отпил немного напитка. «Так будет лучше для всех!» Я уже представлял себе, как Полина обрадуется, когда я расскажу ей о такой перспективе. Они хоть и работают с дедом, практически не вылезая из своей мастерской, а все равно не могу сказать, что особо шикуют. Слишком большая конкуренция в мороке среди артефактных мастерских. Так что переезд в волшебный базар — будет для них просто классным подарком. Думаю, они о таком даже мечтать не могли. Да что там, я и сам не рассчитывал, что мы так скоро сможем оказаться в таком модном месте. Очень известные старые рода там торгуют. Дядя Игнат хоть и не рассказывает подробности переговоров с Паровозовым, но мне почему-то кажется, что услуги, которые он ему оказал, были совсем не мелкими. Просто он не хочет об этом говорить. «Да мне и неинтересно, если честно. Самое главное, что нам отдают этаж. А как барон смог его получить вопрос второй?» «Теперь я уже совсем о другом думал, чем быть таким еще интересным нам с Лешкой заняться, если князь предлагает». Судя по лицу княжеча, он тоже в этот момент думал о чем-то подобном. «Кстати, Максим, твой дедушка тоже об этом еще ничего не знает, так что можешь его обрадовать подмигнул мне барон. Завтра я снова в Белозерск возвращаюсь. Лично заеду с подробностями эту историю рассказать. Заодно нужно прикинуть, где там и что разместить. Я представил себе, как будет рад дед и улыбнулся. Для меня нет ничего лучше, чем радовать его. Не знаю почему, но мне казалось, что каждая хорошая новость продлевает ему жизнь. Такая вот у меня была личная теория. Кто знает, «Может быть, так оно и есть, мой мальчик», — сказал Дориан. «Лично для меня это неизвестная теория. Мои родственники были не из тех, кого мне хотелось бы радовать». «Ну, знаешь, тут мы с тобой в чем-то сходимся», — мысленно ответил я ему. «В моей семье дед пока исключение. Хотя нет, не только. Наверное, мать тоже можно сюда добавить». За обсуждением, как можно будет все организовать на новом месте, Мы проговорили почти до 10 часов вечера. Я и не заметил, как пролетело время. На прощание я попросил дядю Игната завтра передать деду от меня личный привет и сказал, что обязательно ему позвоню. Только не сегодня, а уже утром. Зачем его поздними звонками беспокоить? Впереди было несколько томительных дней ожидания, пока Крюков приведет в порядок мою броню. Вроде бы с того момента, как вернулся из Рязани, Всего день прошел, а меня уже распирало от желания поскорее вернуться на то самое место, где лежал третий осколок вороньего амулета. «Корр!» — с надеждой посмотрел на меня Корвин, когда я вернулся домой. Ему вот тоже не терпелось как можно быстрее поехать в Рязань. «Нет, пока еще не едем», — сказал я ему и уселся на кровать. «Думаю, недельку еще нужно будет подождать». «Вообще-то все спят уже, дичь одноногая», — недовольно пропищал Люцифер из своего квадратного домика. «Куда это ты собрался, гусь малосольный?» «О, кстати, хорошо, что ты не спишь. Пока мне броню будут делать, ты мне несколько заклинаний усовершенствуешь», сказал я, вспоминая, куда я дел пачку бумаги, которую специально прикупил для таких случаев. Чтобы потом не говорил, что у тебя времени на подготовку не было. «Чего ты взял, что я за это возьмусь? Может быть, у меня вдохновения сейчас нет, кот полосатый?» «Бывает», сказал я и пожал плечами. «Вдохновение оно такое. Сегодня нет а завтра придет, никуда не денется». Демоненок что-то там еще возмущенно пищал, но я его толком не слушал. Меня сейчас больше другое интересовало. «Торин, ты не помнишь, куда я задевал эту долбанную бумагу?»